Глава сорок Но мои мысли уже вихрем закружились от этой странной новости. Не то чтобы я была недовольна тем, что моя мать оказалась дочерью простого мельника. Мне просто было непонятно, как отец-дворянин, имея титул барона, мог жениться на дочери мельника, мезальянс все же. Но Манон постоянно твердила, что батюшка обожал мою покойную мать, похоже, это все объясняло. Это было так мило и душевно, я в очередной раз убедилась, что мой отец был человеком добрым, открытым, сентиментальным. И все же новость была замечательной. Теперь, благодаря деду и моей матушке Констанции, я получила мельницу, а благодаря законам, защищающим права первых детей, так объяснил чиновник, мадам Жоржетта не смогла оттяпать ее и спустить деньги на своего гадкого сынка. Да, маленькое наследство, но хоть что-то. Зато у меня появилось место, куда я могла уехать и жить там на своей собственной земле. Эта новость весьма воодушевила. Но, конечно, заниматься мельницей я не хотела, да и не смыслила в этом ничего. К тому же мое наследство находилось в пригороде Парижа, в деревне. Но тут у меня возникла мысль. А что если продать мельницу хоть за небольшие деньги? Тогда я смогу купить или взять в наём какую-нибудь лавку или магазинчик, чтобы устроить там свое ателье. Я вмиг загорелась этой идеей. Но надо было сначала выяснить, в каком состоянии мельница и найти покупателей. Вдруг там уже одни руины, а небольшой кусок деревенской земли вряд ли удастся дорого продать, если он вообще кому-то нужен. Когда мы с чиновником урегулировали вопрос по наследству, я задала важный для меня щекотливый вопрос. Могу ли я сама подать прошение на развод с мужем? Чиновник удивительно вскинул брови и согласно кивнул. «Можете, мадам Добриен?» Но всеми бумагами по разводам дворян занимается лично наш начальник, господин Ардан. Вы ведь понимаете, прошение подается самому королю на рассмотрение. Сейчас же господин Ардан отбыл на лечение вдовиль к морю. Вернется только через две недели. Возможно, я могу обратиться с этим вопросом в другую ратушу, чтобы не ждать так долго. Вряд ли вас примут в другом месте, мадам. Вы, как девица из рода Савиньи и дочь барона, приписаны к нашей ратуши. Понимая, что все же придется ждать возвращения этого Артана, я понятливо кивнула. Поблагодарив чиновника и подписав нужные бумаги, я забрала документ на единоличное владение мельницей и землей в Сен-Клу. Довольная и взволнованная этим неожиданным наследством, хоть и небольшим, но весьма приятным, я в сопровождении Калиана отправилась домой. Чуть позже в карете, смотря как за окном пробегают парижские улочки и дома, Я думала о том, что мои мечты действительно могут сбыться. Смотря в бескрайнее голубое небо с проплывающими барашками облаков, я от всей души благодарила милую Констанцию, мою покойную матушку из этого мира, которая так неожиданно мне помогла. от чего то вспомнился и мой отец Шарль, и как я хотела прочитать его дневник, спрятанный где-то в родительском особняке. Как жаль, что особняк батюшки опечатан, и мы не сможем войти туда», — вздохнула я, обращаясь к Калиану, сидевшему напротив. «А еще я хотела увидеться с прачкой Кларой, мне надо было поговорить с ней». «Зачем?» «Поговорить, я же сказала», — ответила я кратко. Не хотела рассказывать Калиану о потерянном дневнике отца и о том, что связывала меня с Кларой. «Я узнаю, куда уехала твоя мачеха, наверняка она забрала с собой и прислугу. Если Клара с ней, я привезу ее к тебе, вы сможете поговорить». Благодарю, Калиан, ты так добр. Три дня спустя, рано поутру, я провожала Манон и шаура в сен -Клу. Они собирались съездить на мою мельницу и осмотреть там все, чтобы понять, в каком состоянии находится наследство, доставшееся мне от матушки. Я попросила их все подробно записать и о земле, и о других постройках. Сама я поехать не могла, боялась, что меня остановят на пограничных постах и доложат обо мне мужу. Когда няня и Калиан уехали, я собрала в корзину готовые заказы и положила еще новинки. Черные шелковые галстуки для мужчин и кружевные шали для дам. Поспешила к клиентам, надеясь на то, что мои новые вещички также будут пользоваться спросом. Вернулась домой разморенная от полуденного зноя и довольная, что продала целых пять галстуков. Пока все шло хорошо. Моя продукция, нижнее белье, а теперь и мужские галстуки продавалась хорошо но приходилось довольствоваться мелкими изделиями. Без швейной машинки на руках было невозможно сделать многое. Мы с Манон и так вставали на заре, ложились за полночь, чтобы успеть выполнить в срок обещанные заказы. Когда я вернулась, в доме мадам Рабель оказался мастер Роже. Он пыхтел над старой швейной машинкой господина Луи и через час вынес неутешительный вердикт. «Мадемуазель, мне очень жаль, но машинка не будет работать». «Внутренние винты треснули пополам, а такие сейчас нигде не купить, оттого я не могу их заменить. Да и железная игла такой толщины и наклона сейчас не в ходу, а раз нет деталей, машину не заставить шить». Конечно, я сильно расстроилась, так как надеялась на эту старенькую машинку. Поблагодарив мастера, я отдала ему за труды два франка, как и договаривались изначально. Но господин Роже взял только один, сказав, что не починил машинку. Однако я старалась не отчаиваться. Знала, что каждая новая сшитая вещь, каждый проданный галстук или панталоны потихоньку двигают меня к заветной цели. Купить швейную машинку, а в будущем и свое ателье. Быстро перекусив, я отправилась в свою спальню, чтобы приняться за работу. Сегодня предстояло закончить две пары мужских панталон для господина с улицы Сен-Жерве и ночную рубашку для его жены. Манон мне вчера все наметала, и по горловине рубашки вышила гладью великолепной алой маки с зеленью. Теперь предстояло все аккуратно сшить и вставить в нужные места легкие палевые кружева. Солнце в мою спальню заглядывало только после полудня. Именно поэтому я первую половину дня ходила к клиентам, а после обеда уже шила. Усевшись на стулу у окна, начала быстро орудовать тонкой иглой, умело нанося стебельчатые стежки на край панталон. Благо окно в моей спальне новое и чистое, прекрасно пропускало свет. Зато надо было благодарить Калиана, который умело вставил стекло в первый же день, едва переехал в дом мадам Арабель. После я помыла его от песка и пыли. Вообще умелые мужские руки Шаура очень пригодились. Занятый плотник с соседней улицы так и кормил обещаниями, а Калиан потихоньку вставлял окна, прикупив на ближайшем рынке стекла необходимой величины. Оказывается, окна на первом этаже дома мадам Арабель, заколоченные досками, тоже были разбиты малолетними хулиганами. Еще Калиан поправил входную дверь, которую перекосила, чтобы она нормально закрывалась, а также вставил новый замок вместо сломанного. Мадам Арабель не могла нарадоваться на него, все время просила Калиана сделать то одно, то другое и постоянно благодарила. А вчера заявила, что плату за комнату с него брать не будет. Калиан также занимался и своими делами. Постоянно наведывался к своему поверенному. Никак не мог разрешить вопрос с землей в Америке. Шаура хотел купить большой земельный участок в Луизиане для своего будущего ранчо у одного из французских аристократов. Но они никак не могли найти компромисс по цене. Хотя французы, получив землю от короны еще 50 лет назад, во время колонизации и завоевания Америки, продавали ее недорого, чтобы побыстрее избавиться. Следить за своими наделами в Америке из Франции было слишком накладно.